Все стоны многочисленных противников бьеркских соглашений в России начинались тогда и начинаются сейчас с якобы предопределенного их параграфами аморального предательства союзного нам Парижа. Хотя формально договор ни в коем случае не втягивал Россию в войну с Францией, если та сама не атаковала Германию. Зато сама белая и пушистая Франция годом ранее цинично предала интересы России, подписав с Британской империей договор сердечного согласия в тот момент, когда для России та была явным противником, а Германия без пяти минут союзником. И превратилась бы в союзника безусловного, разбей мы японцев и сохрани свой флот. Дьявол, как известно, прячется в мелочах. Есть один принципиально важный нюанс, который всегда нужно держать в уме, рассуждая о роли в истории России и Германии франко-английского договора. Нужно обязательно помнить, когда именно он был заключен. В апреле 1904 года, через два месяца и одну неделю после начала русско-японской войны. В результате Франция отказалась оказывать России любую помощь в войне с Японией, Великобританским союзникам. Со стороны Лондона это было логичным, своевременным и выверенным внешнеполитическим шагом. Это был удар на опережение, не позволяющий немцам открыто поддержать нас в войне с японцами и гарантирующий от гипотетического русско-германо-французского союза на случай, если бритты решат воевать за японцев а в случае победы Токио над Петербургом, почти неизбежно пристегивающей к сердечному согласию и Россию, против ее воли и желания. Антанта была свадьбой с приданным в виде франко-русского договора, поскольку Париж, имея с Россией военный союз 1893 года, собирался выставить нас против немцев как пушечное мясо, что и произошло в 1914 году. При этом весь сон, представленных в виде повода для войны балканских проблем, включая спор вокруг проливов, был лишь мишурой для прикрытия коренных конфликтов, проблемы отторгнутых Бисмарком Эльзаса и Лотарингии для французов и проблемы германского флота для англичан. Вот кому действительно стоит задать вопрос о морали, только есть ли в этом смысл? Мораль это общественная категория, а не политическая, Ведь с точки зрения своих государственных интересов и Лондон, и Париж действовали совершенно логично. И если учитывать результат Первой мировой войны, правильно. В Париже тогда рассудили, что повязанная их займами Россия никуда не дернется, а уж если проиграет войну на Востоке, то и подавно. И под предлогом несогласия с внутренней политикой царизма отказали русским в кредите 1904 года. Но при этом... На случай, если царь вздумает взбрыкнуть, соломка была заранее заботливо подстелена. У большинства великих князей, видных сановников и министров Петербурга в дружбе с французами существовали прочные персональные заинтересованности. С другой стороны, Бьеркский договор обязывал немцев выступить на нашей стороне, если Англия начинала войну против России. А такая угроза, и вполне реальная, существовала, как ни крути. Ведь британская политика и дипломатия не была монолитом. И деятели типа лорда Керзона имели место быть в Лондоне не в единственном числе. Причем противопоставить в тот момент английскому флоту на Балтике нам было просто нечего. Русскую столицу пришлось бы защищать с моря германскому флоту. Когда скептики посмеиваются над потенциалом тогдашнего флота Германии в свете возможной борьбы с английским, мало кто задумывается, на каком театре эта схватка могла бы происходить. А если в мелководной Туманной Балтике, а если в Скагераке, если в датских шхерах или в районе немецких оборонительных минных полей? При этом германцы имели весьма много различных минно-торпедных судов. Они неустанно и тщательно отрабатывали массированные атаки, особенно ночью. Ведь именно поэтому германские миноносцы и прозвали «Шварцгесселен» – «черная прислуга». Они красились в черный цвет и пахали море куда интенсивнее, чем линейные эскадры, являясь весьма грозной силой германского флота для битвы в узких морях. Кстати о флоте. Если уж использовать телескоп козьмы Прудкова, то есть зрить в корень», Вскрывается крайне любопытный момент, который, скорее всего, осознавали у Бьорки и русский царь, и германский кайзер. И, скорее всего, ни словом на эту тему не обмолвились, ибо оба боялись спугнуть клиента. Дело в том, что все вышесказанное относительно возможной британской атаки на Россию было бы верным, если относить ситуацию к первому документу от октября 1904 года и практически не имело уже ни малейшего смысла для июля 1905. Смысл этот окончательный исчез еще в мае, в тот самый момент, когда контрадмирал Российского императорского флота Николай Иванович Небогатов скомандовал: Приказываю, наш флаг спустить, поднять японский. С аннигиляцией русского флота и, как следствие, потерей Петербургом статуса крупного геополитического игрока, англичане, взирая на Россию с прагматической точки зрения, немедленно пришли к выводу. Теперь, когда русские выпороты и их мировые амбиции в прошлом, Пора поиметь их в качестве союзника против немцев в Европе. Вот откуда британские и североамериканские действия в конце русско-японской войны, позволяющие ряду историков утверждать, что Англия и США были изначально против окончательного краха России. Нет, не надо жонглировать фактами и датами. Таковой позиция англосаксонских держав стала только после Цусимы. Раз у русских нет больше флота, это уже не Россия. Не та Россия, которой следует опасаться. Не та Россия, которая способна решить проблему буферных государств и обрести свободный выход к теплым британским морям. Значит, теперь с ней можно и нужно дружить против следующего в списке опасностей. Для Британии Россия одномоментно превратилась из субъекта международных отношений в объект в травного пса, что в их понимании единственно верно. Англосаксы и по сей день удивляются нашей глупости. Почему мы не желаем тихо сидеть на своей одной седьмой части суши, честно отдав им все остальное на этом шарике? Почему им приходится регулярно тратить силы и деньги, чтобы под тем или иным предлогом уничтожать наш флот, как только его очередная реинкарнация становится небезопасной для их мирового доминирования? Может быть все дело в загадочной русской душе? Кто знает. Зато у Германской империи флот в июле 1905 года был и продолжал расти как на дрожжах, в полном пунктуальном соответствии с графиками закладок, прописанных в законе о флоте. А кто внимательнее всего к нему присматривался из-за Ламанша? И получается, что союз с Россией был тогда Германии нужен гораздо больше, чем России с Германией. «Ибо призрак Копенгагена витал над нашими мачтами на рейдах Вильгельмсхафена и Киля», как выразился один из немецких адмиралов. Вильгельм это знал, он не был альтруистом. И, конечно, лукавил, заявляя кузену никки что его главная цель – единственно поддержать родственника и друга в трудный момент. Он понимал, что Цусима может стать поворотной точкой в намерениях Альбиона относительно России. А для Берлина такое развитие событий автоматически приобретало характер критической проблемы. И Петербург, как союзник, нужен был немцам по зарез, поскольку от словесной антигерманской газетной риторики 1902-1903 годов британцы решительно переходили к конкретным действиям. Вопрос был в том. Чем Германия готова поступиться для достижения этого союза, если Россия устами самодержца внятно обозначит свои интересы в мировой игре? Другой вопрос, почему Николай этого у Бьорки не сделал? Забавно, да? Типа, может, он и вправду был недалекий простофиля дурачок? Вильгельм, к несчастью своему и своего народа, так и посчитал. Прекрасно понимая неравноценность предложенного им соглашения для Петербурга, он как ребенок искренне радовался, что надурил оглушенного и расстроенного и Цусимой кузена, не поступившись абсолютно ничем, кроме цветистых фраз о вечной преданности и дружбе ради жизненно необходимого для себя и своей страны союза. Союза, который оставлял Франции единственный шанс на дальнейшее относительно беспроблемное существование, В отказе от идей реванша и присоединении к этому союзу. Чего, кстати, искренне желали многие в Берлине, а вовсе не превентивного марша ребят Фельграу на Париж. И тогда Британия оказывалась перед мощнейшей сокрушительной коалицией европейских держав. Но комбинация не состоялась. Британия рулез. Внешне это было представлено так, что Витте и Ламсдорф сделали все, чтобы открыть царю глаза именно на личностный момент в игре Вильгельма, что довенциносный германец провел своего российского кузена как последнего простака. Сыграв в обиженного, самодержец не воспротивился требованию своих профранцузских и проанглийских министров аннулировать соглашение в целом вместо того, чтобы хоть попытаться добиться от Кайзера его дополнительной проработки в части Балкан, проливов, сроков действия и порядка расторжения, пересмотра невыгодного для Петербурга торгового договора с Берлином и гарантии финансово-кредитной поддержки в случае потери французского кредитования. Хотя бы заикнулся об этом. Но зачем? Дело-то уже сделано. Размашистый вензель Вильгельма под Бьоркским соглашением ставший приговором и ему самому как германскому императору, и Германии как империи, был уже в Лондоне. Конечно, это решение далось Николаю непросто, и скорее всего здесь не обошлось без участия двух самых главных для него женщин – матери и жены. Обе царицы были ярыми прусофобками, поэтому, естественно, оказались в данном вопросе на стороне Витте и Ламсдорфа. Этот нюансик в дворцовых раскладах Вадику предстояло учитывать особо. Автограф Кайзера, легший на бумагу в каюте штандарта, стал главной катастрофой германской внешней политики в истории Второго Рейха постбисмарковского периода. Все остальные дилетантские ляпы Бетмана, Гольвега меркнут перед одним этим результатом хитроумной антигерманской политической игры. С этого момента, методично загоняемый в угол, Вильгельм рискнул в итоге поставить на карту все, как азартный картежник, и закономерно проиграл, получив войну даже не на два, а на три фронта, ибо британскую морскую блокаду нужно расценивать именно как третий фронт. Потом можно было стыдливо кивать на бездарность политики Бетмана или Ягова, на чрезмерную самоуверенность германских генштабистов и ошибки командующих, На подлое вступление в войну американцев, но войну-то объявлял он. За все отвечает король. В реальной истории мира Петровича, нашего с вами мира, все случилось так, как случилось. Российское государственное руководство оказалось неспособным справиться со вставшими перед ним проблемами. Впрочем, как и германское. Общий итог был одинаково плачевен для обеих великих империй. Они погибли прихватив с собой до кучи и австро-венгерскую с османской. Отточенные столетиями тайной войны, отравленные стрелы британской разведки и секретной дипломатии попали в цель без промаха, как и 30 серебряников. А после этого можно было спокойно порассуждать о предопределенности краха отживших монархических форм правления и так далее, и тому подобное. Но здесь и сейчас... Отягченный откровениями Вадика о будущем, Николай твердо вознамерился играть другую партию. И момент для этого был еще не упущен. Вильгельм II Гогенцоллерн, образца 1904 года, и он же 1914 года, это все-таки далеко не одно и то же. То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Для России дружба с французами и англичанами закончилась десятками миллионов смертей на протяжении трех с небольшим десятилетий. Ни одна страна, ни один народ не терял столько своих сыновей и дочерей за столь короткий промежуток времени. Для любой другой страны физическое истребление четвертой части населения стало бы фатальной катастрофой, исключая, наверное, Индию и Китай, только у них и абсолютные численные показатели в разы выше наших. Но российская держава, взнузданная и пришпоренная титаническими усилиями Иосифа Сталина, оградившего свою новую государственную элиту от соблазна подкупа из-за рубежа идеологическим и репрессивным забором, выдержала и устояла. Усилия эти сопровождались жестокостью в подавлении любого активного или пассивного внутреннего сопротивления по той простой причине, что времени на раскачку, убеждения и уговоры ему и его стороне отпущено не было. Это неумолимо подтвердил весь исторический ход событий. К сожалению, преждевременная и, скорее всего, неестественная смерть не позволили вождю оставить после себя саморегулирующуюся властную систему с обратной связью с механизмами периодического обновления государственной элиты. А единственный человек из команды Сталина, способный такую систему отстроить, Лаврентий Берия, был предательски убит. В итоге, огромные жертвы и титанические усилия двух поколений были сведены на нет. Попытавшиеся законсервировать политическо-экономическую систему лидеры позднего СССР сподобились проиграть холодную войну, результатом чего стали новые миллионы и миллионы погибших в ходе развала Советской империи и внутреннего геноцида. А еще, сравнимое только с Версалем и Потсдамом, Беловежское национальное унижение русского народа, Отсечение от нашей страны Украины, Белоруссии, Казахстана, превращение некогда великой суверенной державы в импотентную, подконтрольную Западу сырьевую эрефию. Неужели история действительно учит лишь одному? Тому, что она никого, ничему не учит. По крайней мере у нас. К счастью для Вадика, Петровича и капитана ГРУ ГШ Василия Калядина, Чем это все может закончиться для России в нашем мире, их теперь не интересовало. Им выпал шанс в зародыше предотвратить вероятность кровавого кошмара, агонии величайшей в мире страны. Примерно с месяц назад, во время очередных вечерних посиделок на троих, Николай Александрович Романов выпытал из Вадика практически все, что тот знал о Бьоргских соглашениях. О том, почему они не вступили в силу, кто и для чего не допустил сближения двух империй, а наоборот толкнул их в пропасть самоубийственной бойни. После всего услышанного в кабинете минут на пять воцарилась тишина. Монарх думал. Это с одной стороны радовало Вадика, а с другой пугало. До него начало доходить, что царь за несколько месяцев получил от него уже достаточной информации, чтобы сделать правильные выводы о том, что действительно жизненно необходимо, а что пагубно для Российской империи. Под грузом этого послезнания Николай, хотя внешне пока и не очень ощутимо, если не считать, десятка новых морщин, увеличившейся седины и появляющегося порой в глазах несколько отрешенного жесткого выражения, явно менялся внутренне. Сказалось и рождение долгожданного наследника. С одной стороны беспокойств добавилось, с другой, зная, что сын природой не приговорен и даже с этой болезнью сможет нормально учиться и развиваться, Николай держал себя в семье подчеркнуто спокойно, что благотворно влияло и на императрицу. Кстати, благодаря появлению на свет Алексея, с подачи Вадика, государь пересилил таки себя и стал много меньше курить. Как-то само собой, но все меньше оставалось сомнений и неуверенности в принимаемых им решениях. Резолюции на докладах, вроде часто встречающегося раньше, читал. Теперь обычно заканчивались парой-тройкой коротких вопросов по существу, вроде «Прошу пояснить, сколько потребуется стали, получены ли деньги для начала работ, если нет, в чем причина задержки, с переносом срока на два месяца не согласен». Доклад через два дня, Николай. Случаев же, когда уже принятые им решения отменялись или просто обсуждались по новой, за последние два месяца можно было пересчитать по пальцам одной руки. Все реже Вадик слышал от царя ссылки на чужие мнения, все жестче и быстрее проводились в жизнь принятые им решения. Одна отставка Куропаткина чего стоила, когда истерика Витты была остановлена короткой хлесткой фразой «Все, я так решил, Сергей Юльевич». Заявившаяся затем великокняжеская группа огневой поддержки разъехалась из дворца с такими незабываемыми выражениями лиц, что дежуривший в тот день банщиков пожалел об отсутствии во дворце скрытых камер. Отныне хозяин земли русской был готов, принимая сугубо самостоятельные и продуманные решения, отстаивать их перед кем угодно. А неуяснившие уяснившие этого должны будут скоро почувствовать на себе, что перечить царской воле не есть гуд. Осознание явных перемен в победении Николая заставило тогда Вадика внутренне поежиться. Что делают сильные мира сего с теми, кто слишком много знает и уже не особенно-то и нужен? И вот сейчас снова: вот надумает для начала в крепость за расшатывание устоев. Вадика конкретно передернула от тяжелого взгляда самодержца, сопровождавшегося коротким и зловещим Как достали. Эй, Михаил Лаврентьевич, а вы-то с чего так разволновались? Это же ваше любимое словцо! Неожиданно произнес Николай, сверкнув смешинкой в глазах и с открытой подкупающей улыбкой, подмигнув растерявшемуся от его неожиданной проницательности Вадику, негромко рассмеялся. «Разрешите хоть разок позаимствовать». И, разряжая некую неловкость момента, уже на полном серьезе, не спеша, с расстановкой, продолжил. «В последние месяцы я осознал, что верные и знающие люди, Михаил, — это огромная ценность». Особенно учитывая масштабы и тяжесть забот, под которые они подставили свое плечо. Ни льстецы, ни лизоблюды, ни двурушники. Впереди у нас такой невообразимый ворох дел. Как вы верно сказали, как-то, без команды, не свиты, а именно команды соратников и единомышленников, мне одному Россию не поднять. Тем более без человека, который помогает моей семье и стране ставить на ноги сына. Да еще и не безразличного кое-кому. Николай жестом прервал встрепенувшуюся было густо покрасневшую Ольгу. Вы на людях только поаккуратнее, а то доброхоты мне все уши прожужжали. Кто? Ксения? Взвилась Ольга, сверкнув на брата глазищами. Оленька, перестань, пожалуйста. Я сказал вам, чтобы были поаккуратнее. Вот и будьте. Хватит об этом, не обижайся. «Вот вчера ты мне сказала, когда мы из храма возвращались, что во мне как бы стержень появился». Николай задумчиво усмехнулся. «Не знаю, что за стержень такой, но три новых момента за собой я и сам точно замечаю. Во-первых, стал раздражаться, когда пытаются включить дурака. Да, Миш, поднабрался от тебя словечек». Во-вторых, начал ясно чувствовать, когда врут и что именно. «Наверное, потому что мы много совещаний проводить стали». Много общаться с разными людьми. И это вот, когда врут, просто бесит. А ещё очень хочется выиграть эту войну поскорее. И так, чтобы у нас потерь поменьше, а у них сраму побольше. Вот тут, мои дорогие, я сам себя уже начинаю побаиваться. Потому что понял, азарт проснулся. Как при хорошем теннисе или гребле на перегонки. Ну так и здорово, ники Наконец-то тебе понравилось быть царём. И десяти лет не прошло. Оленькой, ехидничать не надо, да? Азарт, между прочим, это страшная штука. Когда ночью просыпаешься и думаешь, а все ли так решил? А как завтра вот с этим вопросом быть, а с тем? Вот сегодня, например, под утро уже стрельнуло, что прав был все-таки Шухов, и крыло подводное для Кэллок можно потом довести и в крепость, и на катера, что уже там будут, в мастерских порта поставить. А моряки? Им бы вечно свой глютеос прикрывать. — Фу ты, Миша! Ну сколько же я от тебя жаргона уже этого подцепил! Николай задорно рассмеялся. — Ну, лаконично же и ёмко, Ваше Величество. — Ой, да ну тебя! Скажешь тоже. — Но, несмотря на все эти приступы бессонницы, одно то, Михаил, что вы оттуда здесь появились, лишний раз доказывает мне, что на ту есть промысел Божий и что Россия наша страна богоизбранная, а значит, раз уж так суждено, нужно выкладываться полностью чтобы нагнать, где и в чем мы отстали. Поэтому прости великодушно, но и тебе пока покоя не будет, и друзьям твоим, когда сюда приедут. И тебе, сестричка, не делай большие глаза, дел на всех хватит. Третьего дня с Дмитрием Ивановичем по твою душу общались. Завтра он приедет и обсудим. Кстати, Михаил Лаврентьевич, с этого дня вы действительный статский советник и мой личный секретарь по военно-морским вопросам, раз уж дело идет о большой политике. Царь поднятием ладони остановил открывшего было рот для изъявления благодарности Банщикова. Пусть под шпицом озадачатся, зачем нужна такая должность и для чего. Да и дядюшки тоже. А мне вы формально нужны не раз-два в неделю, как флигель-адъютант, а постоянно. Заодно и неудобные вопросы кое-кто перестанет задавать. Надеюсь, вы не возражаете против карьерного роста... Кстати, опять ваша фраза из будущего. По гражданской линии. Вот и хорошо. Но, несмотря на цивильность платья, вам придется с завтрашнего же дня взять на себя часть обязанностей графа Гейдена. Александр Федорович замучил меня просьбами отпустить его на войну, и я не смог ему в этом отказать. А поскольку на третьей эскадре по командным должностям у нас практически комплект, я решил поручить ему обязанности флагофицера у Серебренникова. Зная энергию графа, полагаю, что он так вцепится в Кузьмича и Берилева, что срок ухода Бородина и Славы мы, глядишь, хоть дней на 10-15 а приблизим. Да, политика, политика. Но некоторым, во взгляде императора вновь появился металл, пора показать, что мальчик вырос и собирается оставить сыну и всем русским людям великую процветающую державу, имеющую свои интересы, и способную их отстаивать перед кем угодно. Проклятые французские кредиты! Ведь было время, я их за благо почитал. Как там про дармовой-то сыр? Нет, Михаил, с этим нужно что-то делать. Это форменная удавка. Будем считать, что отставка финансового гения решена. И начнем из-под вольготовить денежную реформу. Хоть не завтрашнего дня вопрос, но важнейший. Столыпина вызову завтра же. Повод есть. Пусть приезжает и для начала расскажет, как замерял крестьян у себя в губернии. И вообще, сейчас сельский вопрос приобретает особую важность. Особенно в свете вашей информации, Михаил Лаврентьевич, о трех предстоящих нам неурожайных годах, начиная с 1906 Вот только голода нам сейчас, как в 92-м, не хватает. Тут можно не просто на экспорте потерять. Крестьянин ведь вполне способен не в кусочки с умой пойти, а за вилы взяться. Благодаря либералам и прочим агитаторам. И правы вы насчет элеваторов. Хоть какой-то резерв создать за оставшийся год надо. Теперь Германия. Между нами, откровенно говоря, кузен мой психопат. И вообще увлекающийся тип. Фат, позеры нахал. И мужлан вдобавок. Так что, Михаил, когда я вас познакомлю, не удивляйтесь, если он вдруг огреет вас по спине и начнет бесцеремонно ржать в ухо. Или посередине важного разговора начнет вдруг толкать речь, скажем, о красотах норвежских фьордов, родины нордической расы или о достоинствах петухов дармштадтской породы. Но судя по тому, что в вашем мире он пережил катастрофу рейха, войну, изгнание, гибель своего обожаемого флота и при этом не сошел с ума, что мне в его отношении регулярно предсказывают наши медицинские светила, дело с ним иметь можно и нужно. Хотя многие здесь во дворце его терпеть не могут, а особенно Ванечковым. Да, Оленька, и не смотри на меня так, пожалуйста. Наш батюшка не раз называл Вилли фигляром и мальчишкой, знаю. Но время идет, все течет, все изменяется, и поскольку очевидно, что под его управлением Германия не просто прибавила, она становится весьма могущественной мировой державой, опережающей по скорости развития и Англию, и Францию, несмотря на все их колонии. И нас, грешных, само собой, как не печально. Пока. Конечно, и матушка, и Алекс будут не просто против нашего сближения с германцами. Милый Шлезвик и любимый Гессен, униженные, оскверненные прусским сапогом, стучат в их пылкие патриотические сердечки. Потому они постараются сделать все, что в их силах, дабы таковому сближению помешать. И, узнав подноготную наших планов, сделают мою жизнь невыносимой пыткой. Я этого не хочу. Поэтому ничего о наших задумках в отношении Берлина, ни от тебя, Оленька, ни от нас, императрицы услышать не должны. Что-то расскажут им доброходы и наушники, на это мне наплевать. Ни пойманный, ни вор. А царица доказательств, чистосердечное признание. Так ведь, Михаил Лаврентич. Короче, без прямых улик я от них отобьюсь. Со временем, позже, придется, конечно, что-то раскрыть но только тогда, когда процесс уже будет нельзя остановить. Кстати, тот анализ личности Вильгельма от немецкого историка Людвига, о котором Михаил нам рассказал, будет серьезным подспорьем, как и занятные моменты из мемуаров Беллова и терпится: Если все дело в том, что наш кузен действительно трусоват, то это вполне объясняет некоторые его странности и несколько облегчает работу с ним. По большому счету, Океанские и колониальные устремления Вильгельма и Тирпица, которым сейчас способствует и канцлер, для нас просто манна небесная. Подумай, дорогая сестренка, во что для нас может вылиться стремление столь быстро крепнущего рейха искать решение своих болезней роста на суше? И к чему немцев усиленно подталкивают англичане? Собственно, Михаил нам это в общих чертах уже рассказал. Боже, упаси от такого! Поэтому честный, равноправный и долгосрочный союз с германцами нам нужен. Врагов этому две трети двора и почти все министерские. Что будет подумать страшно. Но здесь действительно кроме меня никто. Надобно на начинать. Ламсдорфа тоже в отставку. Вернее, пускай едет лечиться. Если у него действительно язва, то сначала на воды, потом в Италию. Только пусть по черноморцам все доведет до конца. Со временем, возможно, и вернем, но сейчас при смене курса он будет только помехой. Михаил, подайте-ка мне бумагу. И себе возьмите. Оленька, ты тоже. Ага. ну давайте письмо кузену сочинять. И перечень наших хотений от немцев. Разумных. Нам давно пора определиться, что для России принципиально важно на юге. Проливы и Царьград или все Балканы. Полагаю, что ради проливов... Чем-то или кем-то нам можно и поступиться. Как вы полагаете? Болгария? Нет, Сербия, Босния, Герцеговина. Албания? Черногорки наши нас не проклянут, а? Кстати, и вопрос еврейского государства в Палестине нужно привести к общему знаменателю. Самое верное, если мы с немцами по этому поводу примем общее решение. Да, между прочим, если решать вопросы по их равноправию внутри Российской империи, то пусть за это заплатят. Мне такое равноправие, как вы знаете, глубоко противно. Но с учетом всего, что вы, Михаил Лаврентьевич, понарассказывали, сие, видимо, неизбежно. А оформить можно и в виде внутреннего займа. Кстати, Витте и Коковцеву ходаки от них такое уже предлагали неоднократно. Пожалуй, представлю-ка я дело так, что это именно Сергей Юльевич меня убедил. Как это вы сказали, чем мы дурнее англичан, в конце концов? Николай усмехнулся, после чего серьезно и неторопливо, как бы взвешивая каждое слово, продолжил. Конечно, к торговому договору с немцами на встрече с Вильгельмом нам придется вернуться. А может быть сразу начать готовить проект? Нет. Давайте еще подумаем и по поводу этой багдадской дороги. Тут нужно искать компромисс. Кузен прямо-таки горит этой своей султанско мусульманской идейкой. Хоть бы разбирался, чем дышит шииты, а чем сунниты и какая это пороховая бочка, или повоевал бы с ними, как мы, по-другому бы смотрел на это все. Но в конце концов, если он добивается нашей поддержки в англо-французских делах, должен принять как данность однозначное решение турецкого и персидского вопросов в нашу пользу. Его устремления к СОЭЦУ понятны, и мы готовы содействовать, но, как говорят американцы, совместный бизнес должен приносить дивиденды обеим сторонам.